«Ах, да», — подумал он, — «я решил донести на себя». И вдруг он вспомнил о Фонтине. «Как же так?» — сказал он. «А что будет с этой несчастной?» И тут на него снова нахлынули сомнения. Образ Фонтины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменилось».